Изад не проявил никаких эмоций, услышав вечером про обвалившийся потолок. Было у него подозрение, что Джал и Куми не заберут чифа домой в тот день. Роксана запротестовала: "Не виноваты же они, что прорвалась цистерна". Куми сказала: "Воля бога". Конечно, и бог действует ей на руку. Так значит, не зря она всё бегает в храм огня и даёт богу взятки сандаловыми курениями. Может, и я мог бы повлиять, если бы я почаще в храм ходил. Как было бы хорошо, с чувством сказала Оксана. И детей бы водил, подношения бы делали, до да пошутил я, оборвал её Изад. У Оксаны вытянулось лицо. Они помогли Нариману встать, помогли ему установить костыли, и с помощью Изада он сделал первые шаги. Медленно, одолев расстояние футов 4 от дивана до кресла, Нариман опустился в кресло и перевёл дух. Дети захлопали в ладоши. Маленький шажок для дедушкиной ноги. Большой скачок для дедушки, откомментировал Мурат. Совершенно верно, выдохнул Нариман. Ну и как, чиф, нормально. Больно? спросила Раксана, заметив страдальческое выражение на лице отца. Чуть-чуть, но иначе и быть не могло. Нариман сидел в кресле до самого обеда, тогда кресло придвинули к столу, чтобы он мог поесть вместе со всеми. В честь первых шагов Наримана Раксана приготовила тандар-патию. К сожалению, без рыбы. За пару мелких памфретов торговец запросил 130 рупий. 90 она дала бы, сэкономив на чём-то другом, но 130 а мошеннику пёрся. С чего это он будет уступать? Свежая рыба, народ берёт её не торгуясь. Да что тут толковать? Нынче в Бомбее у людей полно дурных денег. Вот и пришлось делать рыбное блюдо без рыбы. Бедный получается праздник. Я смотрю, Оксана, ты никогда не пользуешься бабушкиной посудой, которую я тебе на свадьбу подарил, сказал Нариман. Конечно, не пользуюсь, папа. Такая дорогая посуда, старинная, хрупкая. Разве это ризон, чтобы держать её в буфете? Я тоже старых хрупок. Жал и куме хотели её и меня держать под замком. Так жить нельзя. Надо пользоваться этой посудой. Я же никогда не смогу восстановить дорогой сервиз, если что-то разобьётся, верно? Люди тоже разбиваются, и это тоже невосполнимо. Неужели посуда ценяет человека? Остаётся только радоваться воспоминаниям. Слова философа. Объясните ей это, Чиф, не поощряй папу. Зачем говорить такие вещи, когда мы отмечаем его выздоровление? Это не к добру. От чего же не к добру, мягко возразил Нариман. Есть только один способ одолеть скорбь жизни смех и радость. Достань красивую посуду, переоденьте по нарядному Не надо ничего беречь, нет смысла. Где хрустальная ваза и чаша с розами с твоей свадьбы? Где фарфоровая пастушка с ягнёнком? Выставь всё, Раксана, и наслаждайся красивыми вещами. Какие глупости, папа? Это как на твоём дне рождения, когда ты заставил куми делать двойную работу. Напоминание погасило улыбку на лице Наримана, будто целый век прошёл с того дня. 2 месяца назад, когда он ещё был в состоянии стоять, Самостоятельно одеваться, ходить в туалет, выходить на прогулку, до падения до кошмара с джалом, куми и стульчиком, с лежанием в постели, когда от него воняло, когда его била дрожь и мучили страхи. Оксана сразу пожалела о своих словах. Ей было больно видеть отцовскую реакцию на них. Она бросила взгляд на Изада, взывая о помощи. Изад смущённо заёрзал на стуле. Но тут Джехангир прочистил горло, как взрослый, собравшийся сделать важное заявление. "Как бы то ни было", произнёс он. "Но хорошая посуда на повестке дня". Нариман рассмеялся, а Изад сказал, что этому маленькому попугаю явно пора перенять у дедушки новые словечки. Мурат немедли изобразил обучение попугая. "Джехангу хороший, Джехангу умный". С нижней полки буфета были извлечены красивые тарелки, чаша с розами заняла почетное место в центре стола, а фарфоровую пастушку отправили пасти ягнят на чайный столик. За обедом Язат думал о том, что будет дальше. Утренняя напряженность, теснота, запахи в большой комнате, ничего не кончилось. Лишний рот означает, что содержимое конвертов, по которым Роксана раскладывает деньги на питание, снижается на 25%. не считая таких вещей, как мыло, стиральный порошок и прочее. Насчёт вашей пенсии, чиф, сказал Изат. Сколько там остаётся после закупки месячной порции лекарств? Честно говоря, не знаю. Хозяйство ведёт Куми, я давно дал ей доверенность на мои счета. А как быть с потолками? Мне надо бы посмотреть, в каком они состоянии. Что касается меня, то состояние потолков не имеет значения. Обвалившаяся штукатурка не катастрофа. Езат кивнул. Нет смысла обсуждать денежные затруднения, не поможет. Лучше проявить терпение и сохранять внешнее спокойствие ради Оксаны. Ладно, неделя другая погоды не сделает. Когда закончились лекарства и Оксана пошла за новой порцией, она обнаружила, что денег, которые ей дала куми в качестве отцовской пенсии, не хватает даже на таблетки. Ошибка вышла, подумала Оксана. Или куми прислала только часть пенсии. В аптеке она расчиталась, доложив из хозяйственных средств. Чтобы выйти из положения, купила только хлеб, масло брать не стала и взяла маленькую банку растительного масла, хотя экономней покупать большие. Чая, сахара и риса должно хватить до будущей недели. Обед будет без мяса, цветная капуста и картошка. Когда ставила лекарство на столик у отцовского дивана, он спросил, хватило ли денег. Роксана утвердительно кивнула в твердой уверенности, что Куми и Джал скоро явятся с остальными деньгами. И Изаду, когда он вечером задал ей тот же вопрос, Роксана тоже сказала. «Пока все в порядке». Через несколько дней семья ощутила режим экономии. За завтраком Мурат разворчался насчет тоста без масла. А Джихангир заявил, что чай не сладкий и потребовал сахару. Изаду это не понравилось. «Сбаловались! Скажите спасибо, что у вас есть тост и есть чай!» Известно вам, сколько миллионов жителей земли были бы счастливы, будь у них то, что есть у вас. К концу недели на Риману стало трудно скрывать боль в лодыжке при попытке подняться на костыли. Он всячески старался не подавать виду, понимая, какие надежды внушают семье его три шажка от дивана к креслу. Но однажды вечером, когда он поднялся, его пронзила боль такой силы, что он вскрикнул и, роняя костыли, повалился обратно на диван. А, швырнув газету, Езад бросился на помощь. Раксана влетела из кухни, убедившись, что Нариман цел и невредим, стали выяснять, что произошло. Нариман отговаривался, уверяя, что оступился, но Раксана сумела вытянуть из отца правду. Проклятый тарапори, взорвался Езад. Шарлатан просто торопился. Нариман заступился за доктора. Честно говоря, мы все испытали облегчение, когда он разрешил мне вставать. Да не защищайте вы его в очевь. Было бы это в Америке, мы бы миллионы у него отсудили. Тем не менее, пришлось обратиться к доктору Тарапори. Он без обиняков объяснил, в чём дело. Рентгеновский снимок не соврал. Переломы сраслись, однако трещины снова разошлись в результате кальциевой недостаточности и остеопороза. Был восстановлен строгий постельный режим. Раз в день Раксана обязательно усаживалась за свои конверты, пересчитывая содержимое каждого и решая переложить те несколько рупий из того, что с надписью молоко и чай в другой, хлеб и масло, или взяв деньги из мяса, поместить в рис и сахар. Джахангир садился рядом с матерью, спрашивал, сколько стоит плоская пачка масла Амуль или пачка чая, или кило баранины. Делал подсчеты в уме и давал советы. Роксана, поглощенная невеселыми расчетами, не сразу сообразила, что сын тоже занялся семейным бюджетом. Сообразив же, решительно заявила. «Так, Джихангу, хватит. Деньги не твоя забота. Мы с папой сами разберемся». «Да, но папа будет...» Хотя сын не закончил фразу, Роксана поняла, что его пугает. «Прошло две недели после обвала потолков. Джалы Куми не показывались». Езат отказался идти к ним, сказал, что обойдется без милости этой парочки. «Могу я высказаться?» — настойчиво потребовал Нариман. «Спорами между тобой и Роксаной дело не решить. Пенсия не пенсия, не оплачены мои расходы. Значит, надо снять деньги с моего счета. Это мои деньги, которые я заработал в поте лица. Все очень просто, никаких милостей». «Да неудобно мне говорить, что мы пришли за папиными деньгами», — поюжился Езат. Были бы они пригодными людьми, сами принесли бы. У меня идея, вступил в разговор Джихангир. Можно сказать, что вы пришли за дедушкиной тростью, за той, которую мы подарили ему на день рождения. Езат со смехом потрепал сына по плечу. Именно так мы и поступим, пообещал он. Глава 9. Езат и Оксана пробрались через мусор, усыпанный пол гостиной. Осторожно переступая через крупные куски штукатурки, Джел бросился стряхивать белую пыль с кресел, хлопая по подушкам и чихая. Похрустывая мусором, в гостиную вошла Куми. Джел хотел было и для неё почистить кресло, но она придержала его за локоть, показывая, что останется стоять. Тогда и он встал рядом с сестрой. Куми ворчливо сказала, что солнце уже село, у неё готовы угли для лабана, и она как раз собиралась совершить вечернее молебствие. Тысячи извинений, ответил Изад. Мы не хотели вторгаться в твои дела с Богом. Джалхи хихикнул. Не надо насмешничать над святыми вещами, сказала Араксана и стала излагать цели их прихода. Хуми пришла в неё описываемое негодование. Папа поистине неисправим, а вы так и будете потакать его глупостям. Помните день его рождения и моё предсказание? Тогда меня высмеяли, а теперь я у вас должна в пророчицы ходить? Куми принесла трость из комнаты отчима. Еле-еле ковыляет на костылях, а требует трость. Чистое безумие. И зад переключился на более важную тему. «Как насчет потолков, Джал? Я-то думал, вы давно закончили ремонт». «Тут приходили взглянуть на них», — ответила Куми за брата. «Но заломили совершенно дикую цену». «А что владелец?» «А, его можно заставить сделать ремонт только через суд». А у папы нет тех двадцати лет, которые уйдут на хождение по судам. Должен еще один подрядчик зайти». «Ага, все подряд. Джал, Куми, подрядчик». Джалу это показалось смешным, но, перехватив взгляд Куми, он сделал серьезную мину. «Кстати», — сказала Роксана, — «я купила лекарства для папы, и мне не хватило денег». «Я знаю, сколько они стоят», — отозвалась Куми. «Я же их каждый месяц покупала». Роксана смотрела на сестру, ожидая продолжения. Продолжения не последовало. Так ты ты дашь мне остальные пенсионные, Кумиха отнула. А это всё. Я тебе всю пенсию отдала. Ты уверена? спросил Езад. Ты на что намекаешь, что я папу обкрадываю? Куми выскочила из комнаты и вернулась с чековой книжкой. Что ты, Куми? возразила Оксана. Никто не собирался проверять книжку. Езад просто выразил удивление. Он выразил оскорбительное отношение ко мне. Куми швырнула книжку ей заду. "Перестань, Куми, ты напрасно оббежаешься", примирительно сказала Раксана. "Ты же знаешь, как трудно ухаживать за папой. Я имею в виду расходы, и физическое напряжение тоже", добавил Езад. "Нечего скромничать". Он обратился к Джалу. "Она так выматывается к концу дня, что на неё смотреть страшно. Что делать? Помните Арджани с первого этажа? Они наняли для больного отца профессиональную сиделку, а та довела его до пролежней". Куми пожала плечами. Рокси получает удовлетворение от ухода за состарившимся отцом. "Можешь её спросить, если мне не веришь. Это правда?" согласилась Раксана. "Я бы совсем прекрасно справилась, если бы папиной пенсией хоть на лекарства хватало бы. Правительству должно быть стыдно, такие ничтожные пенсии". "Если бы правительство знало, что такое стыд, у нас бы и многих проблем не было", вздохнул Джал. "Да уж", вздохнула и Раксана. Так вы можете доплачивать разницу из денег с папиного счёта. Уми театрально захохотала. Счёт? Нет никакого счёта, но папа сказал, что его срочный вклад. У папы мозги размягчились, как манго в маринаде. Вы будете выслушивать этот его бакбакат болтовню его, а потом предъявлять мне обвинения? Право, не знаю, в порядке ли мозги у тебя. Оксана перевела взгляд на Джала, но он был занят своим слуховым аппаратом. Меня ты можешь оскорблять, если тебе так хочется, сказала Раксана. Но неуважительно относиться к папе? Да, сейчас с ним трудно, но после смерти твоего отца это он вырастил вас с жалом, и ты должна быть благодарна ему. И благодарна ему за то, что он убил мою маму. Не меличи пуху. Она и моя мама. И моя, голос жала молил Амири. Да, да, да, и наша сестричка это знает. Вот чего она не знает, Так это того, что из месяца в месяц мы доплачивали за папины лекарства, питание, одежду, стирку и прочее. Мы давно рассчитались с ним, а в последние годы мы его субсидировали. По доброте сердца мы с Джалом за ним ухаживали. Не ради чьей-то похвалы или благодарности. И не ради того, что живете в его квартире, которая вам и достанется, — дополнил Езат. Глаза Роксаны осуждающе блеснули. Мистер Омник думает, что ему всё известно, парировала Куми. Приходит сюда со всеми этими, а вы уверены? Остальные деньги и так далее. Давай-ка я расскажу тебе про квартиру, Рокси. Раз уж твой муж, не надо ссориться, взмолился Джал. Не перебивай. Он затеял разговор, пусть теперь услышит всю правду. Тебе известно, что 15 лет назад папа купил вам квартиру. Так вот, Он заодно сходил к владельцу шато Фелисити и эту квартиру записал на нас с жалом совместное владение. Куми победоносно оглядела поверженных противников. Какой дурак, пробормотал Изат. Ты слышала? взвилась Куми. Твой неблагодарный муж папу дураком назвал? Слышала, но даже называя его драконом, Изат относится к нему с большей любовью, чем вы с вашими заботливыми словесами. Ну давай, защищай его, твоё право. Но мне в моём доме диктовать не смей, потому что это моя квартира, моя и Джала, вот так. И потолки мы будем ремонтировать, когда нам будет удобно. Разве что у вас найдутся деньги на ремонт. Папа вернётся сюда, когда мы того пожелаем. Значит так, тихо сказал Езад. Выгоняете его из собственной квартиры? Не перевирай мои слова. Никто его не выгонял. Доктор Тарапориев сказал, что депрессия требует С этим всё ясно, оборвал её Езад. сжимая в руках трость и поднимаясь с кресла. «Так что сказать Чифу?» «Прошу тебя, скажи ему, что мы в ближайшее время сделаем ремонт, чтобы он смог вернуться», попросил Джал. Брат так редко приходил в ярость, что на некоторое время Куми онемела. Казалось, будто нарушился сам порядок вещей. «В чем смысл?» — выкрикивал Джалми часть по комнате. «Зачем было заставлять меня идти к Эдулю за молотком? Зачем ты разворотила потолок? Ты могла давно сказать им, что мы выгоняем папу вон!» Я хотела, чтобы папа уехал от нас, тихо сказала она наконец, но только цивилизованно, без скандала, без развала семьи. Тебя это совершенно не волновало. Тебе наплевать на семью. Ты не желала с папой нянчиться, потому что нянчилась со своей злобой. 30 лет я тебя умолял забыть, простить, примириться, жал шагал по комнате, то воздевая руки к потолку, то заламывая их в отчаянии. А глядишь по сторонам, посмотри, чего ты добилась. Гуми осмотрелась в надежде послушанием успокоить брата, увидела пыль и отбитую штукатурку. Она подняла глаза к изувеченному потолку, и её передёрнуло. Впервые у неё заныло сердце от вида разгромленного дома. "Не смей отворачиваться. Ты сказала, что хочешь увидеть дом в руинах, так смотри. Довольно. Погубленный дом, погубленные отношения с нашей единственной сестрой". Внезапные истерические крики прекратились. Охваченный невыносимой тоской, он рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Куми тихонько присела рядом, глядя на брата, думая о Роксане. Их куколка-сестричка, как они ее любили, с ума сходили по ней, брали ее с собой куда бы ни пошли, на прогулки, по Марин Драйв, в кино, в висячие сады. И как она льнула к ним в те далекие детские годы. Что осталось теперь от этой любви? Страшная усталость навалилась на Куми, глаза защипала от слез. Услышав её всхлипывание, Джал отнял руки от лица. Что с тобой? Ничего. Слёзы покатились по её щекам. Её чувства никого не волнуют, шептала она. Сколько гадости ей пришлось выслушать. Езат обвинил её в том, что она обкрадывает папу, и это после всего, что она делала для папы столько лет, столько лет. Езат прислонил трость к стене в углу за диваном и спросил тестя о его финансовых делах. Простые, ясные вопросы, но он на риман сбивался, путался и ни на один не мог ответить толком. Что вы говорили о деньгах на вашем счёте? Я не помню. Куми утверждает, что у вас нет никаких денег и квартиры тоже нет. Резкость его тона испугала Оксану. Ты не волнуйся, папа, ты же знаешь, какие глупости она иногда говорит. Лично я по горло сыт её оскорблениями, заявил Езад. Больше мы туда не пойдём, во всяком случае, пока она не извинится. И тебе я запрещаю ходить к ним. «Но зачем бедного Джала обижать?» — жалобно спросила Роксана. «Он же дурного слова не сказал. Если бы он меньше вертел свой аппарат, а проявил бы больше мужества, так его сестра вела бы себя пристойно». «Только не ссорьтесь, прошу вас», — умоляюще сказал Нариман. «Объясните мне, чем Куми так расстроила вас?» Ему рассказали. «Это правда?» «Может быть», — слабо улыбнулся Нариман. «Если вы перевели квартиру на их имя, то вы должны это знать». Прошло столько лет. Несчастные дети, им так много пришлось пережить. Возможно, я что-то и подписал. Очень глупо с вашей стороны. Не понимаю. Всё очень просто. Вы утратили юридическое право на квартиру. Теперь оспорить это можно только через суд. Нариман отвернулся лицом к стене и собрался с мыслями. Им, может быть, приятно некоторое время отдохнуть от меня. Но вы что, считаете, что меня навсегда выставили вон? Единственный способ проверить это позвонить в дверь и посмотреть, примут ли вас. Ты не волнуйся, папа, они просто тянут время. Хотят, чтобы ты возвратился совершенно здоровым. Им так легче будет. Она отправилась разогревать обед. Езад пошёл за ней. Капризное плетение желало зажигаться. Езад отключил газовый баллон, забрал у Раксаны зажигалку и прочистил горелку. Надо найти способ перехитрить Куми и Джала, говорил он. На самом деле это теперь война умов. Но если они не собираются взять папу обратно, горелка пыхнула огнём. Чёрт его с два, не выйдет. Раз они играют в эту игру, так придётся и нам. Они выкидывают его к нам, а мы выкидываем его обратно к ним. Папа, не футбольный мяч. Я не играю в такие игры. Тебе и не надо. Играть буду я. Он продолжал щёлкать газовой зажигалкой, выбивая из неё снопы искр. Оксана выхватила зажигалку из его рук и со стуком припечатала к столу. Я тебе прямо говорю, если ты выставишь папу, можешь считать, что выгнала меня. Ультиматум застал его врасплох. Вот как, сказал он после паузы. Так мало я значит для тебя? Так мало семья значит для тебя? А папа что, не семья? Рассудив, что нет смысла спорить о дефинициях, Изат покинул кухню, уселся за стол и стал играть с тостером, снова и снова нажимая и отпуская рычажок. Как всё запуталось в его жизни, думал он. хоть бы Капур начал планировать свою избирательную кампанию, да выборов всего 3 месяца. Обещанное повышение по крайней мере позволит решить денежные проблемы. "Пружину сломаешь, папа", сказал Джахангир. Езад вздохнула и отодвинул тостер как раз когда Раксана поставила на стол кастрюлю, нарезала хлеб и положила по ломтю перед каждым прибором. Оставшийся шестой положила на тарелку Езада и позвала мальчиков. "Что на обед?" осведомился Мурад. Ирландское рагу Мать наполнила его тарелку картошкой, с луком и подливкой. А где баранина? поинтересовался Мурат. "Первый ши вопрос", ответил Езад. "Видимо, в Ирландии пасётся". Он обмакнул кусочек хлеба в подливку и принялся за еду. Джахангир последовал примеру отца и объявил, что рагу потрясающе вкусное. Мать улыбнулась, раскладывая рагу по тарелкам. Когда она взялась за тарелку Наримана, Тот после первой же ложечки остановил её. Мне больше не надо, спасибо. В чём дело, чиф? Не нравится постный обед? Поешьте, чтобы не огорчать нашу маленькую Рокси. Прошу тебя, папа и без того расстроен. Скоро ещё больше расстроится. Скоро можем оказаться на хлебе и воде. Прекрати. Как можно быть таким бесчувственным? Нариман поднял руку. Я заслужил всё, что ей за ду хочется сказать. Вы страдаете от моей недальновидности. Действительно, было глупо с моей стороны записать квартиру на них. Он размял картофелину на тарелке и продолжал, не поднимая глаз. Поколениям студентов я преподавал лира, но для себя так и не извлёк урок. Что ж я за учитель, если к концу жизни не стал умнее, чем в молодости? Что такое лир? Заинтересовался Джахангир. Мариман проглотил картошку. Так звали одного короля, который наделал много ошибок. Не ты по винен, папа, в поведении Джала и Куми. Твой поступок только доказывает твою доброту и доверчивость. Доброта и доверчивость не дают человеку крышу над головой, буркнул Йазад. Не беспокойся, этот мир уедет к себе домой, сказал Нариман. Я знаю, Куми. Придёт время, и она заберёт меня. Никто не ответил. Потом Мурад спросил, есть ли ещё хлеб. Ты получил свою порцию, сказала мать. Но у меня ещё осталась подливка. Раксана подала ему ломтик, но Иза заткнул в него пальцем, потребовал, чтобы Мурад вернул хлеб матери и подвинул ему свой кусок. "Нет, папу нельзя лишать хлеба", возразила Раксана. "Он должен ходить на работу, чтобы деньги в дом приносить. А маме нужны силы, чтобы судно подносить". И он перебросил хлеб на тарелку Мурада. Мурад вышел из-за стола. Раксана сказала, что если так пойдёт, то скоро никто и не вспомнит про баранину. "Дети будут сыты и детскими выходками их отца". Он подождал, пока мальчики уберут со стола и пошёл обуваться. Ты куда? спросила Оксана. Да никуда. Дверь захлопнулась. Прикрыв рот рукой, Оксана не сводила глаз с розочек на скатерти. За 15 лет семейной жизни он впервые так повёл себя. Не мучайся, тихо сказал Нариман. Бедняга, его одолевают заботы. Решил немного погулять, прийти в себя. Мне это всегда помогало. Ох, папа, разве становится легче от того, что говоришь гадости и выходишь из себя? Что ему остаётся? Он не святой, мы все не святы. Он протянул дочери руку. Боже мой, подумала она. Сам так страдает и ещё хватает сил меня утешать. Мальчики побежали на балкон посмотреть, в какую сторону пойдёт отец. Они ожидали, что отец помашет им, но он не оглядываясь скрылся за углом, в сторону базара пошёл, доложил Мурат. Он помахал Да, быстро сказал Джахангир. Из-за угла Изат мог видеть детей на балконе, оставаясь скрытым от их глаз. Встревоженные лица огорчили его. Как он всегда радовался их здоровому аппетиту, а тут эти несколько недель всё поломали. И Рокси всё меньше кладёт на свою тарелку, чтобы хоть чуточку оставить в кастрюле. Но детей не обманешь. Сначала Мурад заколебался, когда мать спросила, не хочет ли он добавки. А вот Джахангла тот сразу отказался и ещё брата подтолкнул. Теперь они неизменно говорят, что наелись. Мурат, наверное, и сильно проголодался сегодня, раз хлеба попросил. Одна мысль буровым сверлила его мозг. Он снова взглянул на балкон и, уверившись, что за ним никто не наблюдает, перебежал обратно через улицу, вёртываясь от машин и нырнул в парадное своего дома. Тихонько поднялся на третий этаж, прошёл на цыпочках мимо собственной двери и постучался к Вилли. Дверь сразу открылась. «Мой дорогой из Аджи», громко заговорила Вилли. «Что привело?» «Тссс». Он вошёл и плотно закрыл за собой дверь. Всегдашний запах Вилли, похожий на чуть прогоркшее топлёное масло, ударил ему в нос. Он едва не попятился. «Роксана не должна знать, что я здесь». Вилли хихикнула. «Что у вас на уме, милый?» «Можешь помочь мне?» «Говорите, из Аджи». «Как сейчас лотерея?» То вверх, то вниз, на собственные исны я могу положиться, с другими я теряю деньги. Беда в том, что сон у меня нынче не тот, что прежде. Вили поправила выбившуюся прядь волос и разгладила скомканный ворот халата. А что это вы вдруг кубышкой заинтересовались? Да это временно, едва колебался. Деньги потребовались. Хочу сделать сюрприз Раксане. Пара голубков. Можешь подсказать номера на сегодня? Мне ночью приснился такой ясный сон, что на сегодня номера просто с гарантией. Что тебе приснилось? Вилли застенчиво опустила глаза. Очень интимный сон. Почуяв, что он не собирается расспрашивать, Вилли продолжила сама. Впрочем, что ж не рассказать? Я ведь не отвечаю за то, что во сне происходит, правда? Иду я по Гранд-роуд, ищу себе безгалтер, останавливаюсь у прилавка, где приличный выбор. Продавец спрашивает: "Какой вам номер?" Я говорю: "Мой обычный 34А". Езаду сделалось неловко, но Вилли уже понесло. Он качает головой, а сам на мою грудь смотрит, нахально так смотрит и говорит мне с сальной улыбочкой: "Мадам, ваш номер не 34А. Я уже много лет в этом бизнесе, мне достаточно одного взгляда на ваши прекрасные формы, чтобы понять, что вы носите 36С". И затне удержался и бросил быстрый взгляд. Грудь Вилли выглядела как всегда, нечто бесформенное под нелепым халатом. «Перестань пялить глаза», — говорю я этому бесстыжему мовали бессовестному. «Я свою грудь знаю. Уже столько лет ношу 34А. Я же не расцветающая школьница, в конце концов». А он мне, «Вы примерьте и скажите». Я говорю, «Ты что, с ума сошел? Прямо на улице мерить, что ли?» «Зачем?» — он говорит. «Возьмите домой, мадам, и поверьте мне, груди и бюстгальтеры — это мой бизнес, они меня кормят. 36 си вам в самый раз». «Не подойдет, принесете обратно. Я вам полностью верну деньги плюс 10% за неудобство». Ну что сказать. Принесла домой, примерила. Поверите ли, он оказался прав. 36С сидит на мне как влитой. На этой точке Вилли перешла с драматического тона на деловой. «Вы меня поняли, Язаджи. Сегодняшний лотерейный номер 36. Тройка – первая карта, которую вынут из кубышки. Шестерка – последняя». Язад достал из бумажника десять рупий. Можешь поставить на тридцать шесть. А который сейчас час? Первую карту в девять вынимают, надо поспешить. Она заторопилась в соседнюю комнату, принесла линялая желтая шифоновая Сари и стала наворачивать прямо поверх халата. А где у меня булавки? Помогите заколоть Сари и заджи. На плече, на талии и здесь, на спине. Так, а этой я заколю Сари на животе. Готово. Спасибо, милый. Пожалуйста. Вилли посмотрелась в зеркало, фас и профиль, и осталась довольна. «Если успею, то завтра получите 810 рупий за свою десятку». «А когда мы узнаем результат?» «Полночь, когда вторую карту вынут. Зайдете?» «Подожду до утра. Спокойной ночи». И, оглянувшись, добавил. «Добрых снов».